Глава 53. Допрос. Ксения. Как это не Ксентана, ошарашенно переспросила Гелий. Дензел с подозрительностью прищурился, а Джеридан посмотрел на меня с изумлением. "Я Ксения, ваше величество", сказала я. "Простите, что не представилась раньше". "И она тоже принцесса", добавила Августин. "Ты знал об этом?", спросила Гели сына. "Конечно", кивнул Тай. «Значит, я зря посылал письмо Зайниру и его жене, что их дочь выходит замуж». Агелий растерянно потер переносицу. «Неловкий момент. Я понимала, что из-за меня король драконов сейчас чувствует себя тупым ящером». «Я поговорю с ними и улажу все недоразумения», – заверил его Августин. «Очень вам за это благодарен», – немного расслабился Агелий. «Значит, Ксения тоже ваша внучка. А кто ее родители? Надо же пригласить их на свадьбу». «Хороший вопрос». «Они погибли». — заявил Августин. Все, кроме Дензела, посмотрели на меня с сочувствием. В прищуренных глазах отца Джеридана по-прежнему светилась подозрительность. «Какая жалость! Примите мои соболезнования!» — искренне произнес Агелий. «Благодарю!» — кивнул Августин. «Так что со стороны Ксении на ее свадьбе буду я и моя свита. Торжество состоится вечером. Позвольте до этого времени поселить вас в гостевые покои!» — гостеприимно предложил мой будущий тесть. «Моя внучка не откажется от такой любезности», – решила за меня дедуля. «А я отбуду на некоторое время по своим делам. Вернусь, как только смогу». «Конечно», – затряс головой Агелий, – «мы будем вас ждать. И позвольте заверить, что я очень рад породниться через жену-сына с таким древним и сильным кланом, как ваш. Взаимно. Нам предстоит многое обсудить и заключить множество торговых контрактов». Дружелюбно отозвался Августин, кивнул мне и шагнул в засветившийся в метре от него портал. Его свита последовала за ним, окидывая меня напоследок изумленными взглядами. Наверное, вампиры безуспешно прикидывали в своей голове, кем были мои родители. Похоже, этот же вопрос терзал и Дензела, потому что едва вампирский портал захлопнулся, он развернулся ко мне. «Вы столько времени водили всех за нос, ваше высочество, Ксения, что теперь хочется определенности. Прошу вас пояснить, кем все-таки были ваши родители? Их имена? Раса? Это не ваше дело?» Попытался осадить его Тейрон, но Дензела было уже не остановить. «Верно, не мое. Это дело государственной безопасности. Полагаю, королюрог Дианы следует знать, кто именно станет женой его сына, потому что будущая невестка, как оказалось, превзошла в коварстве даже меня. Леди Ксения, вы же слышали слова короля, что он собирается отправить правителю Сейтарии приглашение на свадьбу дочери, но ни словом не обмолвились, что Зайнир и его жена не ваши родители». и тем самым выставили Его Величество Агелия в невыгодном свете. Я бы даже сказал, сделали из него идиота. — Сказал тот, у кого самого рыльца в пушку, — вступился за меня Фёдор. — Вы не имеете никакого права устраивать принцессе Ксении подобный допрос. — Как ответственный подданный, я ратую за безопасность своего королевства, — воскликнул Дензел. — Скорее Феррана зацветёт, нежели я буду равнодушно относиться к таким вещам. — Это он к чему сейчас про моё королевство сказал? «Я напряглась». «Вообще-то Ферана уже зацвела», – подал голос один из гвардейцев. «Мы видели это, когда летали в поисках принцессы Ксении». «Как интересно». Мы с Таем переглянулись. «И все же в словах герца Гарда Неона есть свой резон», – заявил молчавший до сих пор король. «Мы ничего о вас не знаем, дорогая Ксения. Расскажите нам о себе хоть что-нибудь». «А еще лучше покажите свою мальгенду», – потребовал Дензел. «Вот ведь неугомонный». «А при Августине задать этот вопрос было слабо?» – возмущенно фыркнул енот. «Тогда были другие вопросы, не менее важные», – парировал отец Джеридана. «Это слишком большая наглость, отец», – покачал головой Тайрон. «Ксюша не будет никому ничего показывать». «Ладно, как хотите», – неожиданно сдался Дензел и тут же вытянул голову. «А что это у вас из кармана выпало? Упс, мальгенда». Не дав мне поднять кулон, он быстро притянул его в свою руку магией, словно магнитом. Миг, и мое украшение запрыгнуло в его ладонь. «Да как вы смеете? Отдайте немедленно!» кинулся на него Тай, выхватывая артефакт. Но было поздно, все уже рассмотрели этот кулон. «Она принцесса Ферраны!» потрясенно выдохнул Дензел. У Джеридана плавно отвисла челюсть, а Агелий схватился за сердце.